Всё вышесказанное заставило Владимира Ивановича внимательней присмотреться к государству древнего мира, с которым связывает вымышленную историю предков готов, тасиадор и иордан. Тархи. Люди ищут забытое царство. Если следуй букве саги об инглингях, провеси по карте линию точно на юг по меридиану от Уральского хребта до пересечения с Великим шёлковым путём во втором веке до нашей эры, соединившим Китай с цивилизациями Передней Азии и Средиземноморья. Карандашу приотца в пархию. Китайцы называли её Анси. Темный Запад. Не отсюда ли ансы готских историков? По свидетельству руководителя первого китайского посольства в 128 году до нашей эры, до сихшего партии, Джан Тяня, он и его спутники расспрашивали местных жителей о местонахождении реки, отделяющей царство живых от царства мертвых. и чудесной райской персиковой рощи. Анскне, старики, сказывают, что, видимо, это где-то дальше к западу, но сами никогда не видели их. Верно, подданнически доказывал он императору Уди о результатах своих розысков. Надо думать, и в последующие века в стране темного запада были наслышаны о волшебных деревьях китайского западного рая. Раги, как говорят, получили свое имя от бывших там землетрясений, которыми, по словам Поседония, было разрушено много городов и две тысячи селений, пишет древнегреческий географ Страбон о парфянской столице, нынешнем Тегеране. Священный город Парфян-Ниса, ныне городище Старая Ниса близ Ашхабада, связанное с заупокойным культом их обожествеленных предков, как установили археологи, дважды в I веке до н.э. и в V веке н.э. становился жертвой катастрофических землетрясений. О том, что он не могла, Какой силой здесь достигают эти природные явления, можно судить по землетрясению 1948 года, полностью разрушившему Ашхабат. И каждый раз город восстанавливали и отстраивали заново поцелевших в живых. Основал Парфянское царство скиф Арсак или Ашк Как его называют восточные авторы можственный по древнеиранскому. От его имени, по мнению ряда историков, происходит название города Ашхабад. В середине III века до нашей эры он завоевал древнее государство Парфия на юге нынешнего Туркменистана. упоминаемое в ассирийских источниках с VII века до нашей эры. Основа парфянской народности, как отмечают этнографы, составляли родственные скифам сгонные скотоводческие племена кочевников и полукочевников саков и массагетсов. Древнее население юга Туркмении было европеоидным по антропологическому типу и говорил на языках индоевропейской семьи. VI века до нашей эры Парфия входила в состав Ахеменидской Персии, а в IV века до нашей эры после походов Александра Македонского стала частью эллинистического государства Селевкидов. Вскоре распавшегося на отдельные сатрапии. Вот эту-то сатрапию Парфия и завоевал около 250 года до н.э.